А, что ж, на пальто денег нет? Подработали бы где-нибудь. Вот и я, думаю, согласился он. К вам на свидание шёл? Это не свидание, поправила Вита. На не свидание согласился Растислав Михайлович. Иду, вижу объявление. Требуются сторожа. Помимо зарплаты бесплатное обмундирование, переходящее в собственность. Цитирую. Прекрасно, прокартовила Вита. Расслаф Михайлович, поднял голову от тарелки, взглянул на неё. Скажите, трактор. Трактор, сказала Вита. Да ну вас, чем чепуху городить, лучше включите. Она откнула вилкой в сторону магнитофона. Я люблю акуджав. И откинулась в кресле. Она допоздна просидела в мягком продавленном кресле пора было уходить ну ладно сказала вита вставаем давайте послушаю вас напоследок объелась она провела руками по животу как вы считаете я толстая граунд мадам дельфам прегондосил растислав михалович и достал из-под кровати напольные весы прошу Вы с ума сошли, Вита, отскочила от весов. Я на них и в больницу не смотрю. Все врут. Холодильник бы лучше купили. Она ногой задвинула весы под кровать. Снимайте рубашку. И вставила в уши пластмассовые наконечники фенодоскопом. "Рославов Михайлович, стянул свитер с дырой подмышкой и рубашку. Ещё чуть и прохудится", устало улыбнулась Вита. "Сторожа надо? Фурункул?" спросила она, двигая фонендоскопом по его груди. Она всегда задавала вопросы, чтобы больной не очень зацикливался на прослушивании. И тут она наткнула пальцем в сморщенный шрамик на плече, поглубже, спиной. И здесь? А, это же не фурункул, это из другой оперы. этот из венской да рассеянно сказала вита черт жалко давление нельзя померить дело-то у вас не очень она задумчиво посмотрела на растислава михаловича достала бланк потёрла переносицу так вита подняла указательный палец с перстнем и буква в Вытатуированное возле большого пальца чётко проступило сквозь загар. Слушайте меня, вы купите в аптеке. Подождите, перебил её Ростислав Михайлович. Встань-ка на секунду. Зачем? удивилась Вита, но встала. Ростислав Михайлович обнял её очень крепко, обнял за плечи и поцеловал. Вита легонько постучала его по плечу. Это ещё что такое, Растислав Михайлович? Пустите, я буду кричать. Кричите только потише, а то услышат, серьёзно сказал Растислав Михайлович и снова поцеловал её и потянул куда-то. Господи, причёска помнётся. Растислав, Ростик, неожиданно пискляво выкрикнула она, а голос-то у меня какой противный. Рост нащупал ящик тумбочки, с визгом вытянул его, достал очки. Очки плохо держались на его перебитом носу. Включил рифлектор. Истрая Сморозова схватила своей мозолистой рукой, пробормотала Вита и потянулась к его очкам. Очкарик к тому же, с ними меньше увидишь, меньше потеряешь, прыгун. Он отвёл её руку. Ну смотри, Вита вздохнула. Накормил ту хлятьину и соблазнил, да ещё разсматривает. Выпустишь ты меня? С течением времени, как говорил Остап Бендер. Рост легонько провёл ладонью по её волосам, по лицу, вопросительные скулы. Хм, дёрнула Вита головой. То схватил, как горила, а то гладит, будто котёнка. Точно, сказал Рост, эквидистантном У меня дочки так кошек гладили, контур повторяют, а до шерсти до тронце бояться. А нос почему кривой боксом занималась? Углядел Вита потёрла переносицу. Это ещё в детстве, Артём,